В действительности, конечно, и глубоко задевало, что во время гонок он первым из всех комментаторов получал материалы у команды фирмы «Коронадо», быстро расцветающей и уже прославленной компанией спортивного бизнеса. И трудно было отрицать, что все статьи, которые он вообще когда-либо написал, частично о команде, но главным образом о Харлоу, составили бы в целом весьма внушительный том, Не улучшила ситуацию и публикация книги, которую он написал, в соавторстве с Харлоу. Мак Элпейн сказал, — Боюсь, что вы правы, Алексис. То есть я знаю, что вы правы, но не хочу признаться в этом даже самому себе. Он прямо страх на всех наводит, и на меня тоже. А теперь еще и это. Оба посмотрели в ту сторону, где у самого павильона на скамейке сидел Харлоу, совершенно не заботясь о том, видят его или нет. Он наполнил стакан из быстро опустошаемой бутылки с бренди. Даже издали можно было наверняка сказать, что руки у него все еще дрожат. И это несмотря на то, что протестующие крики зрителей стали много тише. Правда, разговаривать при этом гуле было еще труднее, но, тем не менее, даже на фоне этого гула можно было услышать, как стекло выбивает дробь о стекло. Харлоу сделал быстрый глоток, оперся локтями на колени и, не мигая, без всякого выражения, уставился на свою искалеченную машину. Данет сказал... А ведь еще два месяца назад он бы ни за что не притронулся к спиртному. — Что вы собираетесь предпринять, Джеймс? — Сейчас? — Мак Элпайн слабо улыбнулся. — Навестить Мэри. Надеюсь, теперь-то меня уже пустят к ней. Он бросил взгляд на Харлоу, снова подносившего стакан к губам, потом на рыжеволосых близнецов Реферти, у которых был почти такой же удрученный вид, как и у Данета, на Джейкобсона, траке и Рори, с одинаково злобными лицами, бросавших одинаково злобные взгляды в известном направлении. Еще раз вздохнул, повернулся и, тяжело ступая, пошел прочь. Мэри Мак-Элпейн было двадцать лет. У нее был бледный цвет лица, несмотря на многие часы, проведенные на солнце, большие карие глаза, блестящие черные, как ночь, зачесанные назад волосы и самая обворожительная улыбка, когда-либо озарявшая автодромы Гран-при. Она вовсе не старалась улыбаться обворожительно, это получалось само собой. Все члены команды, даже молчаливый Джейкобсон, с его ужасным характером, были так или иначе в нее влюблены, не говоря уже о множестве других людей. Мэри сознавала это, принимала как должное и с достоинством, но без тени насмешки или снисхождения. Снисходительность была совершенно чужда ее натуре. Во всяком случае, она рассматривала уважение, которое питали к ней другие, лишь как естественный отклик на уважение, которое она питала к ним. Несмотря на живой ум и сообразительность, Мэри Мак Элпайн в некоторых отношениях была еще совсем ребенком. В этот вечер, лежа в безупречно чистой и безжизненно стерильной больничной палате, Мэри Мак выглядела еще более юной, чем обычно а также, что было совсем неудивительно, совсем больной. И без того бледная от природы кожа сейчас казалась совсем белой, а большие темные глаза, которые она открывала на мгновение, будто нехотя, были затуманены болью. Эта боль отразилась и в глазах Мак-Элпейн, когда он посмотрел на свою дочь, на ее перевязанную левую ногу, лежавшую поверх простыни. Но он наклонился и поцеловал дочь в лоб, потом сказал, — Тебе надо хорошенько выспаться, дорогая. Спокойной ночи. Она попыталась улыбнуться. После всех этих таблеток, что мне дали, я, конечно, засну. — И еще, папа. — Да, родная? — Джонни не виноват. — Я знаю, он не виноват. Это все из-за машины. Я точно знаю. Мы это выясняем. Джейкобсон уже занялся машиной. Вот увидишь. Ты попросишь Джонни навестить меня? Только не сегодня, родная. Боюсь, что он тоже не совсем здоров. Он? Он не... Нет, нет, нет. Просто шок. Мак-Элпейн улыбнулся, и его напичкали такими же таблетками, что и тебя. Шок? У Джонни Харлоу шок? Не могу поверить. Он уже три раза был на волосок от смерти, и тем не менее он ни разу... Он видел, что произошло с тобой, моя родная. Мак-Элпейн сжал руку дочери. — Я еще зайду сегодня, попозже. Он вышел из палаты и направился в приемную. У дежурного столика врач разговаривал с сестрой. У врача было аристократическое лицо, седые волосы и усталые глаза. — Скажите, это вы лечите мою дочь? — спросил Маккелпейн. — Мистер Маккелпейн? — Да, я, доктор Шолле. — У нее очень плохой вид. — Никакой опасности нет, мистер Маккелпейн. Она просто находится под действием анестезии. Мы вынуждены были сделать это, чтобы уменьшить боли, понимаете? — Понимаю. — И как долго она? — Две недели, возможно, три, не больше. — Еще один вопрос, доктор Шолли. — Почему вы не сделали вытяжение? — Мне казалось, мистер Макэлпейн, что вы не из тех, кто боится правды. Почему вы не сделали вытяжение? Вытяжения, мистер Макэлпейн, применяют при переломе костей. А у вашей дочери левая лодыжка не просто сломана, она, как это по-английски, раздроблена. Да, пожалуй, это то слово. — Раздроблено почти в порошок. Придется соединять воедино только то, что осталось от кости. — Значит, она никогда не сможет сгибать лодыжку. Шолли утвердительно наклонил голову. — Вечная хромота? На всю жизнь? Вы можете созвать консилиум, мистер мак -Элпен. Пригласить лучшего ортопеда из Парижа? Вы имеете все возможности. Нет, не нужно. Истина очевидна, доктор Шолле. Против истины не пойдешь. Я глубоко сожалею, мистер мак -Элпейн. У вас прелестная дочь, но я только хирург, а чудес на свете не бывает, к сожалению. Спасибо, доктор, вы очень любезны. Я зайду снова, скажем, часа через два. Лучше не надо. Она должна проспать по крайней мере двенадцать часов, а, возможно, и все шестнадцать.